324. Особенно трудно помочь людям, вовлеченным в карму. Можно заметить, что каждое доброе действие встречает какое-то противодействие от самого, кому помощь посылается. Тем подтверждается наличность особой энергии, называемой охранительницей кармы. Утруждающие карму как бы встречают отпор. Каждый может припомнить, что его полезные советы вызывали отпор самые необъяснимый. Люди, считавшиеся разумными, иногда начинали говорить вопреки своей пользе. Следует искать тогда кармические причины. Хранительница кармы очень сильна.